557. Приобщившийся к братству отлично знает, где начинается несказуемое. Не пытайтесь сломить его молчание, когда он достиг пределы возможности. Не следует отягощать вопросами, на которые нельзя ответить без вреда. Лишь незнание может полагать, что оно вместит каждый ответ. Но могут быть ответы настолько невместимы, как бы на незнакомом языке, но созвучие чуждых слов может показаться в привратном значении. Такая осторожность нужна при соприкасании с высшими понятиями, братство среди них.